Эпизод третий. Готфред. Птицу поглотила лавина белого огня и синих молний. Казалось, вспыхнуло само небо. Птичий крик перерос в надрывный стон, будто от боли застонал гигантский человек. Подлетевшая от взрыва лодка рухнула обратно на воду. Вверх и в стороны метнулись мириады брызг. Винт захлебнулся в сизом дыму, корпус задрожал. Меня и парня на корме подбросило от удара, но мы оба удержались в лодке. Я упал с животом на тюки и схватил золотой лук из храма. Ради этой хреновины мы тут жизнью рисковали. А жизнь как раз повисла на волоске. Парень отпустил румпель и со всей дури дернул за оба рычага сразу. Винт крутанулся и снова заглох, будто пробульков на прощание, а вот хрен вам! — Заводись, вонючий драндулет! зарычал белобрысый. Давай — Давай! Птица тем временем поднималась в небо точно над нами. Перья на ее голове все еще пылали белым огнем от взрыва и искрились синими молниями. Я отчетливо видел, как гигантский ястреб с золотыми крыльями устремляется вверх, как его когтистые лапы поджимаются к брюху, а тело покрывается желтым мерцанием. А потом эта огромная тварь изобразила фигуру высшего пилотажа. Птица вертикально поднялась на высоту, замерла так без движения, после чего опрокинулась вниз головой и спикировала вертикально вниз, полетев точно на нас. «Я бы на твоем месте использовал накопитель и усилил бы тот божественный артефакт», как бы, между прочим, посоветовал голос в моей голове. «Если этот разъяренный божок сожрет тебя...» то и мне будет не совсем приятно. А он явно нацелился полакомиться. И ты в его списке первый. Только мы с тобой не так уж просты. Голос бормотал еще что-то, но я уже не слушал. Недолго думая, вскочил прямо на тюки, держа в руке уже не гарпун, а золотой лук без тетивы. Затем снова провернул череп на персне, а когда тот раскрылся и жемчужина внутри него засияла белым мерцанием, то и лук среагировал. Только совсем не так, как гарпун. Мою вытянутую руку окатило жаром, татуировка стрелы на запястье снова наполнилась оранжевым светом, а потом плечи лука вспыхнули слепящим сиянием. «А теперь стреляй!» — опять услышал я голос в голове. «Целься и стреляй!» «Тут нет ни стрел, ни тетивы!» — прошептал я, едва переводя дыхание от напряжения и опять неясно, к кому обращаясь. В то же мгновение на луке появилась тетива, будто соткана из мелких синих молний, а потом возникла и стрела, точно такая же. Я больше не стал ничего говорить собственному сознанию, а быстро встал на изготовку, приняв стойку. Затем поднял лук, навел стрелу на цель и натянул тетиву, достав кистью до самого подбородка. Никто и никогда не учил меня стрелять из лука. Но я делал все так, будто кто-то изнутри управляет моим телом, и этот кто-то невидимый профессиональный стрелок. Крепко обхватив дугу лука и прицелившись, я отпустил тетиву. Стрела из синих молний метнулась вперед, превращаясь в яркий синий луч. Он ударил точно в приближающуюся птицу. Снова раздался крик. Теперь уже не боли, а ужаса. Ястреба скрутила лучом, который стал гибким и превратился в петлю, а потом его потянуло в мою сторону. Птица неистово задергалась, пытаясь вырваться, но ее неумолимо приближало к луку. «Ты что творишь?» — завопил парень. «Пытаешься захватить бога? Сдурел! Ты его не удержишь!» Он замер, ухватившись за рычаги. Кажется, от истошного вопля у него сел голос. Он просипел что-то невнятное, таращась в небо. Самой птицы он не видел, в отличие от меня. Но тут и дураку было понятно, что эта гигантская тварь вот-вот рухнет точно на нашу лодку. Ну а я держал лук все крепче, потому что тот дрожал, раскаляясь в моей руке и постепенно выскальзывал из вспотевшей ладони. Пришлось задействовать вторую руку и отцепиться от сиденья. «Ах, чёрт! От натуги я выдал что-то нечленораздельное, стиснул зубы и уперся ногами в борт. От сил рвущейся птицы меня потащила с лодки и резко дернула вверх, но лук я все равно не отпустил. Интуитивно я понимал, что если отпущу, то сразу стану немного мертвым. «Тайдер!» — в ужасе заорал мой напарник. «Не отпускай!» Он бросил рычаги и кинулся с кормы в мою сторону, ухватил меня за ноги и вцепился клещом. Если бы не он, я бы точно улетел в небо. «Тащи вниз!» — заорал я во всю глотку, и он потянул изо всех сил. Птица тем временем рвалась вверх. «Ах, ты ж, мать вашу!» — меня будто пытались разорвать. Укушенную ногу охватила такая боль, что я взвыл, опять провопив, не понять что. А! «Я бы на твоем месте не верещал» а помолился во имя моё. Ну и не отпускал бы до последнего. Снова как бы невзначай сказали в голове. Ястреб сделал еще один рывок и замер на пару секунд. Натяжение луча ослабилось. Этого мне хватило, чтобы рухнуть в лодку прямо на моего напарника. Я тут же вцепился одной рукой в борт, а второй еще крепче сжал лук, хотя казалось, что крепче уже невозможно. Луч петля сильнее стянул птицу, Это дернулось еще раз и стала уменьшаться на моих глазах. Ястреб пронзительно закричал. Его попытки вырваться из ловушки теперь не могли стащить меня с места. Он метался в стороны, но его все быстрее притягивало к луку и уменьшало в размерах. Крик утихал. Луч увеличивал мощь и силу, а ястреб, наоборот, слабел. И вот настал момент, когда его стянуло до размера голубя. Он потерял облик птицы и превратился в аморфное облако золотой энергии. Свет синего гибкого луча окутал его полностью, а потом окончательно притянул к луку. На моем пальце сам собой раскрылся камень перстня, а затем всю энергию птицы засосало внутрь него. И как только это произошло, лук в моей руке перестал светиться, тетива снова исчезла. Жемчужина на кольце испустила струйку золотистого дымка и череп на перстни зажал ее в челюстях, будто проглотил. Я не удержался и завалился обратно на тюки, плюхнулся на спину и нехило приложился затылком об сидении, аж в глазах заслезилась. В этот момент грибной винт глухо провернулся, потом еще и раз лодку толкнуло вперед. Мой ошарашенный напарник уставился сначала на золотой лук, потом на мой накопитель. Будто не веря глазам, и только бульканье грибного винта выдернуло его из ступора. Парень быстро отпихнул меня от себя, перевалился на бок, отчаянно вытянув руку и ухватился за румпель. Есть! Он вывернул ручку до предела. От его паники и шока не осталось, и следа. Не отпуская румпель, он уселся на корму и уверенно повел лодку вперед. Ковчег поднял нос и заскользил по волнам на бешеной скорости. Мы снова неслись по озеру. Винт позади, брызги отлетали от бортов. Десятки гор с храмами проносились мимо за секунды, а впереди маячил густой белый туман. Мы мчались прямо на него. Граница близко, радостно заорал напарник. Там брана. Теперь за нами больше никто не гнался, зато горы вокруг задрожали, озеро забурлило, воздух раскалился, И в нем зашептали тысячи голосов, вода почернела. Храмы на вершинах накрыли тени. «Мать твою, Тайдер! Радость в голосе моего напарника сменилась жуткой паникой. «Хозяева гнезд вернулись, все вместе! Ты привлек их внимание своими выкрутасами!» В темной воде открылись глаза, десятки глаз. Маленькие, большие, звериные и даже человеческие. Среди волн показались головы монстров, похожих на собачьи, жабьи, крокодильи. По корпусу лодки скребанули когти. «Охранные идолы!» — простонал парень. Это было жутко. Но еще хуже стало, когда на наших глазах белый туман границы превратился в желтый, а потом на его месте прямо из воды начала расти кирпичная стена — очень похожая на ту, что я уже видел на горе. «Мы трупы!» — заголосил Белобрысый. «Они закрывают границу! Они нас сожрут!» Я вцепился в борта лодки и проорал. «Давай правее!» Надо отдать должное, пацан сориентировался молниеносно. С таким точно в разведку ходить можно. Он сразу понял, что я намекаю на пологую травянистую кочку, торчащую из воды близ границы. Ковчег взял вправо. И помчался точно на эту кочку. Парень сощурился, пригнулся и крепче ухватил румпель. «А теперь держись!» Я и так держался, как мог. Пальцы уже ныли от той хватки, что я цеплялся за борта. Гарпун болтался в креплении портупеи за спиной, а золотой лук снова хранился между тюков. Выбирая, за что хвататься, за остальные борта или за золотой лук, я выбрал борта. Если разобьемся, тогда и лук будет ни к чему, будь он хоть дважды золотой напарник приподнял нос ковчега еще выше будто ставил коня на дыбы а потом на чудовищной скорости налетел на пологий склон кочки нас подняло над водой посудина загудела в воздухе и перелетела через желтый забор господи вот это полет спасибо что выбрали наши авиалинии из счастливого полета насмешливо пронеслось в голове нас можно было бы назвать везунчиками если бы не высота границы Сначала лодка процарапала килем верхний край забора, а потом в дело вступил винт, раздался смачный хруст, лопасти винта переломились, и покореженная лодка, перевернувшись прямо на заборе, рухнула в воду уже с другой стороны границы. Вверх дном, конечно. Падая вниз, я успел схватить лук, а вот уйти от удара не успел. Меня накрыло корпусом лодки, сильно приложив по голове злосчастным сиденьем. Тюки рухнули сверху. Волна толкнула мое тело в борт, снова был удар. На этот раз плечом, потом спиной. Ее обо что-то резануло, мутная вода окрасилась в красный. Почти полностью потеряв ориентир от удара головой и болевого шока, я все равно сделал мощный рывок в сторону и выбрался из-под тонущей лодки. Повезло, что плавал я неплохо, а кто-то в бассейне даже говорил, что блестяще. Вынырнув, я закашлялся. Через пелену в глазах разглядел желтый кирпичный забор, торчащий из мутной воды. На волнах болтались тюки и мой зеленый рюкзак с пицей. А вот переломанный винт так и остался висеть на заборе, как памятник нашей отваге или слабоумию. Тут еще предстояло разобраться. Лодка почти полностью ушла под воду, но моего напарника нигде не было. «Эй!» — позвал я, что было сил, надсадно закашлялся и уже собрался опять нырять, чтобы найти пацана, Но тут сбоку услышал шум. Ко мне мчалась еще одна лодка. Такой же треугольный ковчег с винтом. Им управляла худая русоволосая девушка на вид явно старше меняемого напарника. Моё новое зрение сразу заметило вокруг девушки фиолетовый туман. Тот безотрывно тянулся следом за хозяйкой и слегка касался ее плеч, будто плащ. Заглушив мотор, девушка бросилась к борту, чтобы помочь мне подняться. Тайдер, давай сюда, быстрее! Я найду Криса сама! Она в панике закричала, оглядывая воду вокруг. Крис! Кристобаль. Похоже, это была та самая Брана. Только сейчас я заметил, что по всей линии правой скулы от подбородка и почти до уха у нее тянется шрам, будто оставленный чьей-то трехпалой раскаленной ладонью. Держись, Тайдер, давай! Она протянула мне руку. «Хватайся быстрее! Ты же не умеешь плавать! Я усилю магический фон, и мы найдем Криса!» Вместо того, чтобы ухватиться за ее ладони и найти спасение в лодке, я сунул девушке в руку только лук, а сам сразу же нырнул и мощными рывками поплыл под водой за тонущей лодкой. Та уже благополучно шла ко дну. Я прибавил скорости, вглядываясь в силуэты в мутной воде. Возможно, тот самый Кристобаль оставался в лодке, и потерял сознание или зацепился за что-то. Оставлять его там я не собирался. «Тот слабоумный капитан Ковчега почти утопленник», сообщил ехидный голос в моей голове. «Если что, можем забрать его душонку в накопитель. Я как бы ни на что не намекаю, я тебе прямо говорю. Надо бы разжиться душонкой. Лишним точно не будет». Казалось, во мне говорит второе «я», едкое и циничное. Но на самом деле я уже догадался кто все это время вмешивался в мое сознание. Готфред. Он сам себя так назвал. Это был тот самый экзобог, которого я осмелился впустить в свое тело через ритуал альманаха богов. Бог вечной ярости. Тогда я не знал, что боги еще и общаться с носителем умеют. Не знаю точно, что с нами произошло возле ворот интерната. Но теперь мы вместе оказались в этом странном мире. И я был уверен на все сто, что именно зрением Готфреда я увидел ту невидимую птицу. Если бы не это, то я бы промахнулся с ударом гарпуна, да и со стрелой лука тоже. Готфред спас мне жизнь. «Ну и где благодарность?» — проворчала в ответ. «Это, оказывается, не только криворукий, но еще и туповатый. Дурила, я ж говорю. Мне было плевать, что он обо мне думает. Выходило так, что его жизнь полностью зависела от моей». А про остальное поговорим позже, когда выберемся хотя бы из воды. Помнится, тогда я приказал ему заткнуться. Он беспрекословно выполнил мой приказ, ну, почти. Но сейчас я все таки мысленно обратился к нему. Ты сказал, что тот парень почти утопленник, и я могу забрать его душу. «О, давно бы так!» — встрепенулся Готфред. Заберем его душонку, никто и не заметит. Души Грувимов — это, конечно, хорошо». Но человеческая душонка намного занятнее. Ого. Во славу вечной ярости. Да, я в нему. В моем теле будто вдвое прибавилась сила в легких воздуха. Собственно, этого я и добивался. Знал, что Бог отреагирует. Сделав еще пару рывков, я, наконец, добрался до лодки и ухватился за борт. Да, так и есть. Белобрысый парень был без сознания и уходил на дно вместе со своим ковчегом. Его нога застряла между трансом и кормой. Не знаю, как он умудрился сунуть туда ступню, но ее вывернуло в сторону, а само тело теперь безвольно покачивалось на воде. Ну, вылетый утопленник. Я подтянулся, ухватившись за транец, и принялся быстро освобождать ногу почти утопленника. Провозился не меньше минуты. Пришлось развязать ему шнурок, чтобы снять ботинок с парня. Воздух заканчивался, и я торопился — А тут еще голос в голове. «Эй, криворукий, я не понял, ты его спасаешь, что ли? Мы же договорились ждать его смерти. Душонку у живого уже не заберешь, или ты не в курсе? Открой накопитель и дождись, когда утопленник скопытится. Тебе что, сложно? Хорошие душонки на дороге не валяются». Пропустив мимо ушей его причитание, я, наконец, освободил ступню парня, схватил его за футболку и торопливо погреб к поверхности. На это у меня ушло еще около минуты, и все это время мои силы подпитывал Готфред. Этот засранец явно не желал, чтобы и я стал утопленником. Вынырнув, наконец, я глубоко вздохнул, откашлялся от воды и погреб к лодке. Фиолетовый туман вокруг девушки прилично разросся над водой. Магия касалась волн, будто прощупывая их. Сама же Брана ждала у борта и тут же протянула руки, чтобы помочь мне перевалить бездыханного пацана в лодку. «Вместе мы кое-как справились, и только потом за борт ухватился уже я». «Нет, не выживет», — радостно подытожил Готфред. «Открой накопитель и забери его душонку. Тебе жалко, что ли? Ну, хороший ж душонка. Да и нам потом пригодится, когда ты меня вызывать будешь. Я же наперед думаю. Кто-то из нас должен использовать мозги, чтобы выжить. И это, похоже, будешь не ты, Дурила». «Заглохни!» — тихо процедил я сквозь зубы, переваливаясь через борт. Девушка была слишком занята, чтобы обратить внимание на мою странную реплику. Она очень даже профессионально делала парню непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Только парень ни на что не реагировал, его губы уже начинали синеть. «Нужен врачеватель Луин!» — девушка бросилась к корме. «Как только я завалился на дно ковчега, она быстро опустила рычаги и взялась за румпель. Винт зарокотал, и лодка начала набирать скорость». Водила Брана не так хорошо, как ее друг, но все же неплохо справлялась. Фиолетовый туман уменьшился в размерах и последовал за хозяйкой, как приклеенный. Кажется, его мне удалось увидеть тоже благодаря зрению Готфреда. Я бросил взгляд на желтый забор границы и не заметил ни единого следа нашего пребывания, ни тюков, ни моего рюкзака, ни даже винта, оставшегося от переломанной лодки прямо на заборе. Ничего. И только переведя взгляд обратно на дно ковчега, Я увидел, что все это уже спрятано под сиденьем. Брана подсуетилась и скрыла следы, пока я нырял за Крисом. Тот, кстати, был совсем плохо и выглядел полноценным мертвецом. Я поднялся на четвереньки и добрался до него, а сам тем временем мысленно обратился к Готфреду. «Помоги ему выжить. Ты же экзобог. Брана не успеет до врача, мы это оба знаем. И она тоже это знает». «Обломись, Криворукий», — был мне ответ. «Нам нужна его душонка». Если ты сегодня же не добудешь мне чью-нибудь душонку, хотя бы Грувима, то я совсем ослабну, потому что истратил все на переход сюда после твоей смерти. Меня пробрал Мороз. Так я все таки умер. Богиня смерти убила меня прямо там, у ворот интерната. Я даже представил, как труп Стина Кёрфа все еще лежит на асфальте, и как та троица разглядывает его мертвого, думая, что это они его убили. Возможно, их даже посадят. «Спаси его, ты же можешь», — жестко сказал я, хоть и мысленно. «Насчёт других душ договоримся позже, иначе вообще ничего не получишь. Без меня ты сдохнешь». «Ха-ха, ты без меня тоже сдохнешь, дурила. Мы друг другу очень нужны. Зачем бы ты тогда меня вчера сам вызывал, а? Вспомни, что ты там говорил. О, уважаемый альманах богов, я хочу вызвать бога, с которым объединюсь, чтобы стать сильным». «Я так не говорил», — оборвал я его. «Ну, конечно. А кто сказал, меня зовут Стин, Стин Керв, и я хочу слиться с экзобогом, с любым, который захочет?» «Я помню каждое твое слово». Я скрипнул зубами. Он помолчал пару секунд, а потом спросил. «А что ты там заговорил про другие души?» «Значит, договоримся, да? Не только у людей есть души, но и у других существ, а их тут много, на любой вкус. Но я гурман, ты это учти». И если я верну к жизни этого слабоумного и помогу тебе, то ты воплотишь меня и принесешь мне столько душ, сколько понадобится, чтобы получить класс звездного бога семи талантов. Замечу специально для туповатых, что тебе это тоже выгодно. Ты вернешь меня назад, откуда я пришел. Слушай, посмотри на это с другой стороны. Когда ты воплотишь меня, и я буду повышать классы и таланты, Ты тоже будешь усиливаться. Мы ведь связаны. Но тебе придется поднапрячься. Делай, что сказано. «Оживи пацана», — оборвал я его, нависнув над умирающим Крисом. «Потом договоримся». «Нет, сейчас договоримся». Я опять скрипнул зубами. Вот же хитрожопый шантажист знает, когда давить. Только давить я тоже неплохо умел. «Делай, что я тебе сказал, иначе никаких переговоров. Будешь жить без талантов и классов. И хрен я пальцем пошевелю, чтобы тебе помочь. Буду лежать на диване, пока не сдохну от лени. Это я тебе вообще легко обеспечу. Как ты мог заметить, мне вообще терять нечего. «Ой, напугал!» — зло заметил он. «Знал бы я, что ты такой говнюк вообще бы не связывался!» И тут мое зрение, усиленное богом, снова сработало. Я отчетливо увидел, как лежащий передо мной парень доживает последние секунды. Он будто стал полупрозрачным, а его жизненная энергия отразилась световыми потоками сосудов по всему телу. И с каждой секунды этот белый свет мерк, будто испарялся, а у груди собиралось густое облако. Оно пульсировало в такт сердцебиению, но постепенно затихало. Меня бросило в холод. Это была душа. Я смотрел прямо на чужую душу, готовую покинуть тело с последним ударом сердца.